запихивая карту в полевую сумку я сам пущу следите слушаюсь ахунбеев вставил в металлическую петельку полевой сумки кончик ремешка и силой его дернул пожал решительно сказал он и не попрощавшись широкими шагами побежал вперед туда откуда слышалась все учащающееся оружейная стрельба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 Он видел раздатчиков патронов, которые быстро бежали и падали позади стрелков, волоча за собой цинковые ящики. Ваня слышал крики офицеров, командующих залпами. Вся земля была вокруг, изрыта дымящимися воронками. Всюду валялись стрелянные пулеметные ленты с железными гильзами, раздавленные немецкие фляжки, обрывки кожаного снаряжения с тяжелыми цинковыми крючками и пряжками. Неразорвавшиеся мины, порванные в клочья немецкие плащ-палатки, окровавленные тряпки, фотокарточки, открытки и множество того зловещего мусора, который всегда покрывает поле недавнего боя. Несколько немецких трупов в тесных, землисто-зеленых мундирах и больших серых резиновых сапогах валялось недалеко от пушек. Сначала Ваня показалось, что здесь они простоят долго. Но, видя, что атака захлебывается, капитан Хунбаев выложил свой третий и последний козырь. Это был свежий, еще совсем нетронутый взвод, который капитан Хунбаев приберег на самый крайний случай. Он подвел его скрытно, с необыкновенной быстротой и мастерством развернул и лично повел в атаку мимо орудия Янакиева, на самый центр немцев, не успевших еще как следует окопаться. Это была минута торжества. Но она пролетела так же стремительно, как и все, что делалось вокруг Вани в это утро. Едва орудийный расчет взялся за лопаты, чтобы поскорее закрепиться на новой позиции, как Ваня заметил, что вдруг все... Вокруг изменилось как-то к худшему. Что-то очень опасное, даже зловещее, показалось мальчику в этой тишине, которая наступила после грохота боя. Капитан Янакеев стоял, прислушавшись к рудейному щиту и, прищурившись, смотрел вдаль. Ваня еще никогда не видел на его лице такого мрачного выражения. Ковалев стоял рядом и показывал рукой вперед. Они негромко между собой переговаривались. Ваня прислушался. Ему показалось, что они играют в какую-то игру-считалку. «Один, два, три», — говорил Ковалев. «Четыре, пять», — продолжал капитан Янакиев. «Шесть», — сказал Ковалев. Ваня посмотрел туда, куда смотрели командиры наводчик. Он увидел мутный зловещий горизонт, и над ним несколько высоких остроконечных крыш, Несколько старых деревьев и силуэт железнодорожной водокачки. Больше он ничего не увидел. В это время подошел капитан Ахунбаев. Его лицо было горячим, красным. Оно казалось еще более широким, чем всегда. Под черный от копоти струился по его щекам и капал с подбородка, блестящего как помидор. Он утирал его краем плащ-палатки. — Пять танков, — сказал он, переводя дух. «Направление на водокачку. Дальность — 3000 метров. Шесть!» — поправил капитан Янакиев. «Расстояние — две Возможно, — сказал Ахунбаев. Капитан Янакиев посмотрел в бинокль и заметил. «Сопровождение пехоты!» Капитан Ахунбаев нетерпеливо взял из его рук бинокль и тоже посмотрел. Он смотрел довольно долго, водя биноклем по горизонту. Наконец, он вернул бинокль. «До двух рот пехоты», — сказал Ахунбаев. «Приблизительно так», — сказал капитан Янакиев. «Сколько у вас осталось штыков?» Ахунбаев не ответил на этот вопрос прямо. «Большие потери», — с раздражением сказал он. Перевязал на шее эти семочки плащ палатки, подтянул осевший голенище сапог и широкими шагами побежал вперед, размахивая автоматом. Как не тихо велся этот разговор, но в тот же миг слово танки облетело оба орудия. Солдаты не сговаривались, стали копать быстрее, а пятые и шестые номера стали поспешно выбирать из ящиков и складывать отдельно бронебойные патроны. Твердо помню свое место в бою, Ваня бросился к патронам. В это время Янокиев заметил мальчика. — Как, ты здесь? — сказал он. — Что ты здесь делаешь? Ваня тотчас остановился и вытянулся в струнку. — Шестой номер при первом орудии, товарищ капитан! — расторопно доложил он, прикладывая руку к шлему, ремешок которого никак не застегивался на подбородке, а болтался свободно. Тут надо признаться, мальчик немножко слукавил. Он не был шестым номером. Он только был запасным при шестом номере. Но ему так хотелось быть шестым номером, ему так хотелось предстать в наиболее выгодном свете перед своим капитаном и названным отцом, что он невольно покривил душой. Он стоял на вытяжку перед Янакиевым,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 «Куда?» — сказал Ваня. «Назад на батарею, во второй взвод, к разведчикам. Куда хочешь!» Ваня посмотрел в глаза капитану Янакиеву и, и понял все. Губы его дрогнули. Он вытянулся сильнее. «Никак нет!» — сказал он. «Что?» — с удивлением переспросил капитан. «Никак нет!» — повторил мальчик упрямо и опустил глаза в землю.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 «Приказано немедленно доставить пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба!» Автоматически повторил Ваня. «Правильно!» Капитан Янокиев протянул конверт. Также автоматически Ваня взял его, расстегнул шинель и глубоко засунул пакет в карман гимнастерки. «Разрешите идти?» Капитан Янокиев молчал, прислушиваясь к отдаленному шуму моторов.